В конце XIX века Блаватская, пытаясь выполнить поручение Братца, предприняла попытку возглавить движение медиумов, которое называлось спиритуализмом. Она должна была направить это стихийное течение к выяснению истины о медиумистических феноменах и предупредить об их опасности. Но все события, которые произошли позднее, показали, что её попытка не увенчалась успехом. В XX веке из клубов и кружков тайных обществ, увлечённых медиумическими контактами с неизвестными силами, Возникло самое чудовищное порождение политики и медиумизма, связанных вместе в одно целое фашизм. Главас писал о душах, духах и пустых астральных оболочках, с которыми заигрывают медиумы. По причине психомагнитической духовной сущности людей, которые нас любили, за очень небольшим числом исключений к нам не приближаются, и мы это не нужно, потому что если они не полностью преданы злу, то находятся в довачании, посмертном состоянии сна, отдыха. В тех оболочках, которые отделились от их высших принципов, от души духа, нет уже ничего общего с ними. С ужасом и отвращением я часто наблюдала, как такая жившая тень отделялась от медиума, как, отделившись от его астрального тела, она воплощалась в тело другого, родственного по переживаниям человека. А этот другой, придя в восхищение, широко раскрывает свои объятия такой тени, убежденный, что это его дорогой отец или брат таким или иным способом мы создаём подобие тел умерших нам близких. Я наблюдала эти бездушные тела, земные, телесные тени тех, души и дух которых по большей части уже давно их оставили, но скорбь живущих заставляла ушедших поддерживать свои полуматериальные тени. Такие тени сотнями толпились у медиумов и их посетителей. Было страшно наблюдать этот процесс. Это часто делало меня больной, у меня кружилась голова, но мне надо было смотреть. Единственное, что можно было сделать, это держать эти отвратительные существа на расстоянии от себя, но следовало видеть, как спиритуалисты приветствовали эти тени. Они плакали и радовались вокруг медиума, который был весь покрыт этими материализовавшимися тенями. Но мое сердце часто обливалось кровью, я часто думала, если бы они могли видеть то, что вижу я, если бы они только знали, как с их помощью возрождались неопредаленные страсти и земные мысли ушедших людей». Весь этот груз, который не может сопутствовать освобождённой душе и которая остаётся в земной атмосфере, с помощью медиума и окружившей его публики становился видимым. Это реальность, о которой писали древние в своих сказаниях. Иногда я видела, как такие фантомы оставляли астральное тело медиума и кидались на кого-нибудь из присутствующих, обнимали его и затем медленно исчезали в его жевом теле, как бы всасываясь в его поры. Когда пришло время сказать правду о медиумистических чудесах, Блаватская предчувствуя своё будущее участь писала: "Теперь начнутся мои мучения. Против меня ополчатся не только святоши и скептики, но и все спиритуалисты. Потом последует основание теософского общества под лог слук, подкуплённых иезуитом Паттерсоном, клевета в газетах и порождённая клеветой вольная фантазия на тему её биографии. Но 20-й век добавил ко всему этому более весомые факты в кавычках". Луи Повель объединяет с теософией, с теософским движением и новых розенкрейцеров, и золотую зарю, и общество Тули, и пишет поразительную вещь. Оказывается, они все были в большей или меньшей степени могущественным и хорошо организованным теософическим обществом. Теософия добавила к новоязыческой магии фрагменты восточной философии и индуистскую терминологию. Или, вернее, она открыла определенному Люциферовскому Востоку путь на Запад. Именно теософию стали называть широкое движение возрождения магического, потрясвшее многие умы в начале века.